Глава вторая. В среду утром Джо включила в кафе свет и все гирлянды с мигающими белыми лампочками, прикрепленными вверху на стенах. Она привыкла это делать с приходом зимы, которая уже захватила город. Температура снизилась еще больше. Этим утром на пирсе застыли лужи. Но Джо знала, что вскоре под лучами солнца заблестит море, и не на траве между пирсом и городом, засверкает в редкий погожий декабрьский денёк. Прогноз обещал в Солт-Хевене снегопады, и горожане заволновались. Но только не Джо. Как бы сильно она не любила лето, она считала, что ничто не сравнится с волшебством снега на Рождество. И в кафе она чувствовала себя по-настоящему счастливой. Даже если ей придётся ходить в резиновых сапогах, сражаться с волнами, ударяющимися об опоры пирса, и посылающими ледяные брызги ей в лицо, она никогда не разлюбит это место. Джо принялась за работу. Надо было закончить начатое. Этим утром дед вручил ей красивые ветки астралиста из своего сада, и их надо было прикрепить к меловым доскам. Стараясь не уколоться, она украсила астролистом верхние углы досок. Астралист всегда вызывал радость в холодные и тусклые зимние дни, привнося нотку красоты своими блестящими зелеными листьями и красными ягодами. Она взяла второй кубик рождественского календаря и перевернула его новой цифрой вперед. Прежде чем думать о новых рецептах и заниматься готовкой, надо было нарядить елку. Бедняжка стояла у стены с утра понедельника, но у Джо не было времени что-то с ней сделать, кроме как налить ей воды перед уходом домой. Во вторник Молли и Артур тоже ее полили, но они получили строгое указание не украшать дерево. Джо хотелось самой нарядить ель, чтобы отметить свое первое Рождество в качестве босса. Из дома Джо принесла небольшую коробку, а потом подтащила к елке те коробки, которые принесли ее дед и бабушка и оставили в кладовке. Она достала гирлянды, которые, к счастью, легко распутались. Они подходили к гирляндам, натянутым вдоль стен. Такими же гирляндами Джо обычно украшала столбы беседки, которую ставили в зале для вечеров любви. Благодаря помощи Джо, Мэдди и Дэн теперь были вместе. Рыболов-любитель Джефф был счастлив с поклонницей йоги Вэлери, а Джесс подружилась с Беном. После Рождества Джо собиралась найти еще одну пару для свидания вслепую. И ей оставалось только надеяться, что любовь придет и к этим двоим. Встав на стул, она смогла дотянуться почти до верхушки ели и начала обматывать гирляндой дерево по кругу. Пока не добралась до нижних веток, откуда вилки, легко было дотянуться до розетки. Джо отошла и улыбнулась, вдохнув терпкий аромат хвои, исходящий от серебристо-голубой ели, вместе с которой в кафе пришло «Рождество». Ей бы хотелось, чтобы у нее нашлось время сварить себе утренний кофе и посидеть у елки, любуясь ею. Но скоро должны были появиться первые посетители, так что она не могла тратить время впустую. Проверив все коробки, Джон набрала достаточно украшений, чтобы ей было из чего выбирать. Она взяла серебристые и белые игрушки, матовые и блестящие. Рождественская ель на сцене в балете «Щелкунчик» в Ковенгарден, которую она видела накануне, была самой большой и самой впечатляющей из тех, что доводилось видеть Джо. Но дерево в кафе в конце пирса было ее собственным. Она достала украшения, которые купила накануне в Лондоне. Покоренные магией балета с его легчайшими движениями, элегантными прыжками и поворотами – всей сверкающей постановкой, они с Энджи купили сувениры. И вот теперь Джо развернула трёх игрушечных солдат, серебряных с красным, точно таких, какие были в балете. Она повесила одну игрушку в центре, две остальные по бокам на разных уровнях. Затем наступил черёд коробки, которую принесли в понедельник Бай и Дед. Вынимая украшение по одному, Джон наслаждалась особенными воспоминаниями, которые они вызывали. В коробке была деревянная мышь, посыпанная блёстками, и такой же ёж. Обе игрушки она привезла из поездки с мамой в Котсуолдс. Она повесила на ёлку мягкого фетрового оленя в шарфе. Джонни забыла, как после школы выбирала его в городе вместе с дедом. На неё тогда плохо подействовала погода. И ей срочно требовалось развеселиться. Джо повесила три хрупких стеклянных колокольчика с белыми лентами и серебристым напылением. Для них она выбрала ветки повыше, чтобы до них не дотянулись шаловливые ручонки. В коробке был и пингвин в шапке Санта-Клауса и на коньках. Ему тоже нашлось место на елке. Джо достала коллекцию сладких палочек, пакет миниатюрных игрушечных барабанов Серебристый конёк с меховой опушкой поверху ботинка. Она даже нашла маленький фетровый чулок и украшение в виде камина с горящим в нём огнём. Потом серебристый Volkswagen жук. Её взгляд задержался на машинке, когда она надела белую ленту на ветку. Джо вдруг осознала, сколько времени прошло с тех пор, как она зашла в магазинчик рядом с домом, который она делила с другими в Эдинбурге, чтобы купить украшения для своей первой рождественской ёлки в Шотландии». Селефон Джо пискнул, она вынула его и увидела сообщение от Тилли. Она в радостном предвкушении провела рукой по экрану, но слова оказались совсем не теми, которые она надеялась увидеть, а в точности наоборот. Они грозили привести её в замешательство. «Отлично!» — пробормотала Джо себе под нос. Тилли отменила свой приезд в солт на Рождество из-за погоды. Джо уже была готова позвонить ей и попытаться выяснить, есть ли шанс, что ее подруга передумает. Но это было бы нечестно по отношению к Тилли, которой пришлось бы проделать весь этот путь из Эдинбурга под снегом. Поэтому Джо написала ей короткое сообщение, чтобы Тилли не беспокоилась. «С погодой ничего не поделаешь, и они увидятся на Новый год». Тилли написала еще одно сообщение, чтобы сказать, что Джо будут рады в доме ее родителей, ведь они хорошо друг друга знают. Джо ответила, что у нее будут другие планы. Приятно, что родители Тилли настолько гостеприимны, но без подруги она лучше придумает что-нибудь сама. Может быть, она просто воспользуется долгожданной возможностью отдохнуть и проведет день на диване, за просмотром рождественских фильмов на ее вкус. И есть будет то, что захочет. И такая свобода выбора вдруг показалась ей привлекательной. Джо достала последнюю игрушку — елочную макушку в форме изысканной девочки-ангела в красивом платье, которое каждая маленькая девочка мечтала надеть. Сверкающий ангел в кружевах был подарком Молли — когда Джо уезжала из Солтхевена в Удинбург. Тогда Джо гадала, считает ли Ба и Дед, что она поступает так же, как ее мама, и уезжает насовсем. Возможно, так они хотели напомнить Джо о себе. Но они ошибались. Джо никогда не забывала о Молле и Артуре и не могла забыть. Ее место было здесь. И пусть ей предстояло провести Рождество в одиночестве, она могла справиться и с этим и никому не следовало знать, что ее планы рухнули. Джо потянулась к верхушке елки, но даже со стула до нее не достала. Ей захотелось плакать. «Не с кем разделить Рождество, бабушка и дед уезжают, а она даже елку правильно нарядить не может». «Кажется, я вовремя», — раздался голос у нее за спиной, под аккомпанемент колокольчика, зазвеневшего на двери. Джо спрыгнула со стула. «Ты точно вовремя! Окажешь мне честь!» Она надеялась, что по ее лицу Мэтт не догадается о ее одиночестве и беспомощности. Он поставил ящик с продуктами, снял перчатки, осторожно взял ангела, встал на стул и с легкостью поместил его на верхушку ели, а заодно поправил гирлянды, чтобы они освещали ее еще лучше. «Хорошо, что ангел так высоко», заметил он, спрыгивая со стула. А то Поппи и другие малышки увидят девочку-ангела, и им захочется взять ее себе. «Красивая, правда?» Бай и дед подарили ее мне. «Теперь редко делают такие макушки для елок», сказал мэт «Как правило, это дешевые пластиковые поделки. Они не сравнятся с этим». «Что ж, девочка-ангел — это звезда шоу». Он встал рядом с Джо, и они залюбовались украшенным деревом. «Кстати, насчет шоу. Как тебе понравился вчерашний спектакль?» Она резко вернулась в настоящее. «Это было великолепно. Лондон производит впечатление, это точно. Энджи болтала весь спектакль?» Мэтт подхватил ящик с продуктами, и они пошли в кухню. По дороге она говорила без остановки, не умолкала, «пока мы добирались до Ковенгарден». Но во время спектакля Энджи не произнесла ни звука. Я так рада, что она убедила меня поехать с ней. Она уже говорит о спектакле на следующий год. Такое ощущение, будто Энджи собирается установить традицию. Джо пожала плечами. «Я только за». Но пребывание в большом городе, каким бы прекрасным он ни был, показало Джо, насколько правильным был ее переезд на южное побережье. Она не мечтала о ночной жизни, о суете, о постоянной спешке, а наслаждалась своей принадлежностью к общине. Джо сосредоточилась на ящике с продуктами. «Спасибо за это все. Как идут дела на ферме?» «Медленно, если сравнивать с другими сезонами, но достаточно бодро, чтобы уберечь меня от проблем. Рада слышать». «Понравился ли посетителям салат с брюссельской капустой?» Под таким названием его никто бы не купил. Джо подтолкнула его в бок. Это был зимний салат. Прошу прощения. Как посетителям понравился зимний салат? Очень хорошо. Винс попробовал, Мэдди и Дэну салат понравился. А кое-кто из приезжих выразил надежду, что салат вскоре снова появится в меню. «Значит, я не зря привез тебе еще брюссельской капусты». Мэд подмигнул ей. Джо вытащила огромный стебель. «Какая красота! Думаю, я сделаю сегодня салат себе на ланч». На двери снова звякнул колокольчик, и Джо узнала посетителей по голосам. Она вышла в зал и обняла сначала Ба, потом Деда. «Я буду по вам скучать, но вы замечательно проведете время, я уверена». Джо ни в коем случае не собиралась говорить им, что Тилли не приедет иначе они сразу же отменили бы свой визит к дочери в Испанию. А она несколько лет пыталась убедить их решиться на эту поездку. Дед не смог сдержать слез. «Скоро придет Стив и починит шкафчик рядом с плитой». «Он опять сломался?» — спросила Джо. «Кухня старая», — констатировал Артур. Джо давно хотелось обновить кухню и в кафе, и в своей квартире но пока можно было обойтись мелким ремонтом. Кстати, Хильда уже разрекламировала фондю. Посетители были довольны? Хильда привела Энджи, а еще Би и Мэйзи. Они все сказали, что вернутся на следующей неделе. Что ж, мне нужно будет запастись необходимыми ингредиентами. В моем меню фондю по вторникам станет обязательным. «Уверена, что мэт привезет тебе все необходимое», — добавила Молли. «И потом, у тебя теперь здесь много друзей, на случай, если возникнут проблемы?» «У меня не будет проблем, мои дорогие. В кафе все идет как по маслу. Ты только дай мне знать, если тебе что-то понадобится», — сказал мэт «А теперь мне пора ехать дальше. Желаю вам отличного отпуска, Молли». Баба покраснела когда он поцеловал ее в щеку. «И вам, Артур. Мэтт пожал руку деду. «И счастливого Рождества вам обоим!» «И тебе замечательного Рождества, мэт, ответил Артур и почему-то подмигнул. Он явно радовался и отпуску, и Рождеству. «Надеюсь, Санта принесет тебе кое-что особенное», добавила Молли. Джо показалось, что и Ба подмигнула мэту. «Что это с ними обоими? Они словно дети, которые замышляют какую-то проказу. «Что это с вами?» — со смехом спросила Джо, когда мэт ушел. Мэт конечно, моложе вас, но я не думаю, что он до сих пор верит в Санта-Клауса». «Может быть, он верит в волшебство?» — ответил Артур, также жизнерадостно. «Может быть. А теперь скажите мне, все ли вы взяли? Паспорта, билеты, деньги?» «Джо, прекрати суетиться», — остановил ее дед. «Мы пока еще не все мозги растеряли». «Я знаю, я просто беспокоюсь о вас так же, как вы беспокоитесь обо мне». На прошлой неделе Ба сказала Джо, что дед чувствует себя хорошо благодаря здоровому питанию, отдыху и достаточной физической нагрузке, так как он начал играть в боулинг. Артур побывал на приеме у Джесс, и та сказала, что с ним все в порядке. «Когда приедет ваше такси? У вас есть время на чашку чая?» «Мы не можем остаться. Погода не разрешает», — Молли рассмеялась. «Такси ждет на стоянке у подножия холма». «Тогда поторопитесь», — Джо ахнула. «Сводка погоды против них». «Счастливого пути!» — она крепко обняла их обоих. «Они уезжали ненадолго, она сама этому способствовала. Но прощаться было тяжело». Джо проводила Молли и Артура. Они впервые оставляли кафе в ее руках и, не имея возможности спуститься с холма и помочь, если возникнет проблема. И Джо понимала, что для них это непросто. Она остановилась у входа в кафе и махала им вслед, пока они шли по пирсу. Молли явно выговаривала за что-то Артуру, и когда Джо смотрела на них обоих, у нее сжималось сердце. Стив поднялся по ступенькам с пляжа. Он был в гидрокостюме. «Ты не замерзла?» Стив посмотрел на Джо в джинсах и джемпере, совершенно неподходящем наряде для такой погоды. «Мне следовало бы тебе задать тот же вопрос». Она вошла в кафе, дрожа и растирая руки. «Неужели ты выходил в море?» «Разумеется, выходил. Я же не хлюпик какой-нибудь». Стив вошел в кафе следом за ней. «И потом мне нужно поддерживать силу духа для рождественского заплыва. Ты сумасшедший!» «Многие из нас участвуют. У тебя есть еще время, чтобы записаться?» Джо сделала вид, что не слышала этих слов. «Что тебе принести? Насколько я понимаю, ты пришел не для того, чтобы чинить шкафчик», с улыбкой добавила она. Стив обвел взглядом свой гидрокостюм. «Не знаю, куда точно я положил инструменты». Когда Джо покраснела, он добавил. «И не меняй тему!» Он заметил украшенную елку. «Отличная работа. Вчера на ней еще ничего не было. Ты заставила меня поволноваться. А вдруг ты придерживаешься столь модного сейчас минимализма?» Джо улыбнулась. «Ни за что. Кофе?» Она была бы рада поболтать, но ее мысли уже переключились на рецепты блюд, которые она хотела приготовить и включить в меню. «Да, пожалуйста». Стив посмотрел на стеклянную витрину, в которой обычно были выставлены блюда. «А где еда?» «Я как раз собиралась заняться готовкой. Мне захотелось сначала нарядить елку. Если хочешь, могу тебе приготовить тост с фруктами». «Звучит замечательно». Джо сварила ему кофе. Она боялась, что Стив простудится в своем гидрокостюме, но он казался слишком крепким для этого. Джо отправила хлеб в тостер, поджарила до золотистого цвета, добавила две порции масла и фрукты, потом отнесла тарелку Стиву, который уселся за столик у выхода. «Что-то еще? Почему ты спрашиваешь?» «Потому что у него был такой вид, будто он хочет ее о чем-то попросить». «Просто так. Я сейчас уйду в кухню. Если тебе что-то понадобится, зови». «Да, ты права», — не в ответил он. «Странно, иначе не скажешь. Когда Стив только пришел, он вел себя совершенно нормально, смеялся и шутил, как всегда. Но у него было что-то на уме. Вот только Джо не знала, что именно». Она улыбнулась и ушла, пока не появились другие посетители, которые не обойдутся двумя кусками поджаренного хлеба. Мэт привез отличный набор продуктов, поэтому Джо снова приготовила зимний салат. Подростки воротили от него носы, но многим взрослым он понравился. И взялась за приготовление бананового хлеба. Благо Мэт привез яйца, а у нее уже были бананы из супермаркета. Он привез еще и тыкву, из которой она собиралась испечь тыквенные сконы. «Тебе, посетитель!» — раздался голос Стива из зала. «Уже иду!» — Джо вытерла руки, вышла в зал и поздоровалась с Джесс. Она заметила, что подруга в костюме для бега. На лбу блестит пот после тренировки. «Рядом с тобой и Стивом я чувствую себя настоящей лентяйкой». «Чушь!» — Джесс вытащила наушники. «Как твоя рука, Стив?» «Хорошо. С ней точно все в порядке, раз ты снова занялся серфингом». Стив на мгновение растерялся, пока не сообразил, что ее прозорливость — результат того, что Джесс видит его гидрокостюм. Определенно этим утром парень пребывал на другой планете. «И как? Что как?» «Теперь Джесс состроила гримаску. Сёрфинг!» Стив что-то пробормотал о том, что он гнался за волнами, и сразу вышел, как только допил свой кофе. «Что это с ним?» спросила Джесс. «Ты тоже заметила?» «Я ничего не понимаю, но он сам не свой» как будто его унесли феи. «Может быть, это Рождество так на него действует?» — предположила Джесс, когда Джо готовила для нее обычный смузи. «Этот праздник очень странно влияет на людей. И, кстати, о Рождестве. Я решила принять участие в рождественском заплыве». «Неужели?» «Правда. В этом году организаторы собирают деньги в фонд местного хосписа. Джо взбила в блендере ингредиенты для смузи, И перелила его в стакан на вынос. «А могу я просто перевести деньги, но не принимать участие в заплыве?» — спросила она, передавая джесс-смузи. Джо уже разговаривала с местными об этом событии, и каждый, так или иначе, принимал в этом участие. Кто-то собирался быть спасателем на воде, другие отвечали за напитки, некоторые собирались принести дополнительные полотенца и одеяло. Джо решила приготовить рождественским утром сладкие пирожки, а потом стоять на песке и смотреть на храбрецов, чтобы угощать их после возвращения на берег. «Можешь». Джесс вытащила соломинку из диспенсера, стоявшего возле кассы. «Я пришлю тебе ссылку на Just Giving. И обязательно приходи посмотреть на заплыв, перед тем, как отправишься вместе с Тиле, наслаждаться рождественской трапезой». «Не беспокойся, я обязательно приду». Джо улыбнулась. Она не хотела, чтобы кто-то знал, что ей некуда идти в Рождество. Не хотела, чтобы кто-то менял свои планы из жалости к ней. Никому не нужно ничего знать. Ее бабушка и дедушка точно ничего не узнали. У нее будет одинокое Рождество, но она это переживет. Пойду-ка я, пожалуй, в кухню и начну готовить. Я убегаю, а то вдруг ты попытаешься заставить меня съесть эти зеленые штуки, которые ты продолжаешь добавлять в салат. Они ужасны!» «Брюссельская капуста восхитительна!» — крикнула Джоя вслед. Джесс обернулась на пороге и подняла свой стакан, как будто говоря «Будь здорова!» Пришло время заняться сконами. Обслуживая посетителей, Джо успела в перерывах порезать тыкву и переложить ее в кастрюлю, чтобы потушить. Она отмерила пахту, приготовила липкое тесто. Пока тыква остывала, Джо приготовила другие блюда и записала их все на меловой доске. Пришла Мелисса. Она пожаловалась на то, что на почте просто сумасшедший дом, и от этого у нее разболелась голова. Заглянула Хильда, чтобы взять порцию зимнего салата на ланч и напомнить, что фондю по вторникам должно стать традиционным. Джефф и Вэлери устроились за столиком на улице, завернувшись в одно одеяло. Они пили латте с корицей и разговаривали. Посетители приходили и уходили, дела шли хорошо. И к тому моменту, когда во второй половине дня вернулся Стив с инструментами и починил шкафчик, Джо даже хватило времени испечь первую партию сладких пирожков в этом сезоне. «Осторожно, они горячие», — предупредила она Стива. Но тот уже вам вонзил зубы в пирожок, и его расширившиеся глаза и пар, выходящий у него изо рта, ее рассмешили. «Ты жестокая», — сказал Стив, когда, наконец, смог прожевать кусок пирожка. «Я пыталась тебя предупредить, и ты не дождался коньячного масла, которое я убрала в холодильник. Уверен, это не последний сладкий пирожок в моей жизни, так что коньячное масло в другой раз» он взял свой ящик с инструментами. «Ты можешь поверить, что это твое первое Рождество в кафе?» «Не могу». Джо прислонилась к шкафчику. Она уже почти год работала на себя, а не на кого-то другого. Справилась с хаосом первых дней и вечной занятостью. Подумать только, когда ты только приехала, ты боялась, удастся ли тебе справиться с наплывом посетителей в летние месяцы». Стив спокойно отправил себе в рот остаток пирожка, благо тот уже остыл. «Я бы сказал, что нет ничего такого, с чем бы ты не справилась. А что бы ты изменила, если бы могла? Если честно, я бы ничего не стала менять». Стив одобрительно кивнул. «Еще увидимся». Джо помахала ему на прощание. Ей надо было обслужить толпу местных жителей, которые возвращались из школы после рождественской пьесы. Она приготовила детям горячий шоколад и с помощью специальных трафаретов нарисовала шоколадной крошкой рождественскую ель в одной кружке, снеговика в другой и санту в третьей. Эта группа занимала ее почти час. Сладкие пирожки и коньячное масло продавались быстро, как исконы. К тому моменту, когда темнота накрыла кафе и пирс, Джо почти падала от усталости. Она перевернула табличку на двери на закрыто и плюхнулась на подоконник диван. Джо сбросила туфли, положила ступни на низкий столик и ненадолго закрыла глаза, прежде чем приняться за уборку. Рождество приближалось, и предвкушение праздника, радостное возбуждение было слишком сильным. Почувствовав, что ее дыхание успокоилось, а тело расслабилось, Джо поняла, что надо начинать уборку, пока она не уснула прямо на подоконнике диване. Глубоко вздохнув, она посмотрела на столики, за которыми сидели последние в этот день посетители. Там остались капли и крошки. Стулья стояли в беспорядке. Каждое движение требовало от нее усилий. Не стоило ей садиться. Джо перевела взгляд на рождественскую ель. Уборка все еще ждала, но теперь Джо нашла в себе силы открыть глаза, и была готова встать и начать действовать. На ёлке сверкали огни, подсвечивая новые игрушки, которые она привезла из Лондона после балета «Щелкунчик». Белка, вырезанная из шишки, поблёскивала на конце ветки. Серебристый шар сверкал так ярко, что Джо могла рассмотреть в нём своё отражение. Но на ёлке было кое-что ещё. Джо села на диване и подалась вперёд. «Что это там на самой верхней ветке, рядом с прекрасной девочкой-ангелом?» Она прошла между столиками, обогнула стулья и сняла с дерева конверт, на котором было написано ее имя. У нее стало тепло на сердце. Возможно, это рождественское поздравление от одного из местных школьников. Многие из них были на ее тыквенной вечеринке, других она кормила хот-догами в ночь фейерверков. Казалось, люди всех возрастов были рады видеть ее в Солтхейвене. хевене О рождественском печенье, которым она угощала 1 декабря, говорили на игровой площадке, если верить маленькому Чарли. Джона дорвала золотистый конверт и вытащила рождественскую открытку. Она ожидала увидеть снег или Санту, или что-то праздничное, но она совершенно не ожидала увидеть открытку с изображением астралиста по краям, и с красными ягодами в каждом углу, а еще там был текст без подписи. Сердце Джо забилось чаще, потому что это была необычная открытка. Дата. День Рождества. Место. Кафе в конце пирса. Время. 14.00. Дорогая Джо, в это Рождество пора позволить кому-то другому позаботиться о тебе». Приходи в кафе в конце пирса, чтобы все твои желания исполнились. Подпись. 3Х. Сердце Джо забилось еще быстрее. Ее затопило возбуждение. Вот оно! Она гадала, как могла пропустить того, кто оставил этот конверт на елке. Но в кафе все время были люди. Это мог быть кто угодно. Джо прижала открытку к груди и посмотрела на рождественский календарь. Оставалось девятнадцать дней, 19 коротких дней, и среди них Рождество. Она выяснит, кто восхищался ею издалека и так и не открылся. Могла ли она надеяться, что с этого в ее жизни начнется что-то особенное?